Глава 9. Нашу команду на отведенное место старта сопровождали магистры Томшиц и Дургис. Их я не знала, потому что в Академии мы не пересекались, но Киран негромко пояснил, что те ведут основы магии у начальных курсов. Но нам как раз могли бы понадобиться эти самые основы, потому что, передвигаясь за магистрами по едва заметной козьей тропе, я ощущала, как вокруг сперва меняются, а потом исчезают привычные магические потоки. пока, наконец, не остались одни лишь непривычные. Не только это. Еще через полсотни метров близнецы возвестили, что они теряют связь со своими драконами, но пытаются ее удержать. На это Киран, который отвечал за порядок в своей четверке, посоветовал тем не дурить. Потому что братья постарались перекинуться, но у них ничего не вышло. Вместо этого они едва не свалились в канаву, из которой торчали острые, словно пики, камни. Возможно, это и были каменные пики. Мне казалось, что отовсюду на нас смотрели призраки былой и страшной войны. Я видела кривые и неестественные расселины на теле скал неподалеку, глядела на валуны, рассеченные древними и мощнейшими заклинаниями, от которых остались поросшие черным и зловеще алым мхом следы, а еще чувствовала колебания магических аномалий, тревожащие меня природы. Многие походили на невидимые глазу болота, расположенные по обе стороны от тропы, и я думала о том, «Боги нас убереги угодить в подобную трясину». А потом мы вышли на поляну, затянутую странным, нисколько не вяжущимся с солнечным и теплым днем белёсым туманом. После этого два преподавателя сообщили, что мы на месте старта, и выдали нашей команде карту, пару ножей, компас и походный ранец с двумя баклажками воды. Наконец, перед самым уходом, они попросили у всех по очереди запустить в небо алый светлячок, Используя заклинание первой степени, но ни в коем случае ничего не усложняя. Удостоверившись, что с этим мы справились, наказали нам ждать начала сигнала к старту примерно через пять минут, после чего нас оставили. Я принялась копаться в ранце. Мне было интересно, что туда положили. Киран крутила в руках компас и карту, а близнецы тотчас же стали забавляться, что же еще им делать. Попытались изобразить заклинание третьей ступени и собрать простенькую боевую молнию. Стойте, не надо! — воскликнула я, но было уже слишком поздно. В этот момент боевое заклинание буквально разорвалось в руках Райна, Да так сильно, что его откинуло от брата, и после чего оба, не удержав равновесия, приложились об камень неподалеку. Затем сидели, один потирал ушибленную голову, второй — отбитую спину, но куда сильнее меня волновали ладони Райна. Хорошо, что драконы такие твердолобые, — сказала ему, — в буквальном смысле этого слова. после чего поблагодарила богов за то, что все обошлось. Хотя ладони у Райана немного обожжены и поранены, а еще он упал в пыль, так что раны не мешало промыть и перевязать. «А ведь мы еще даже не стартовали», — выдохнула я. Киран, не скрывая своего недовольства, заявил, что оставит братьев на этом самом месте, потому что такие дуралеи в его четверке не нужны. «Поэтому у нас будет двойка», — добавил он. «Мы с Джоэлен справимся и сами». Все поняли, капитан!» «Мы больше не будем, капитан!» Покаянно и в один голос затвердили близнецы, после чего поклялись, что не используют ни единого заклинания, пока Киран не даст на это позволение. «Давайте уже выступать!» – возвестил Лайн, «Потому что к этому моменту, когда в ясное небо взвился синий-красный сигнал старта, я как раз успела перевязать его брату руки, а ему самому голову. На промывание ран у меня ушла половина первой баклажки, и воду пока больше мы решили не использовать». «Мало ли, вдруг родники тоже окажутся заражены», — произнёс Киран, «потому что компас не работает». Тот крутился, словно заведенный, отказываясь показывать стороны света, так что пришлось сунуть его в ранец. «Туда», — сказал Киран, еще раз посмотрев на карту, после чего указал нам в сторону видневшегося впереди плато. «Два ближайших артефакта как раз по дороге, и я надеюсь, что мы успеем к ним первыми. За еще одним придется сделать небольшой крюк. Вот здесь вернем вправо». Он ткнул в карту. И пройдём как раз вдоль оврага. Но если кто-то заберет артефакт раньше нас... Ну что же, тогда будем ориентироваться по ходу дела. Готовы?» Лайн подхватил котомку, а Кирен посмотрел на меня, словно прикидывал, уж не стоит ли ему понести еще и меня. Но это было излишне, потому что жизнь в сером квартале приучила меня не только к выносливости, но и к длительным переходам. «Волка ноги кормят», — любил приговаривать отчим, потому что я была у него и у его банды на посылках. Раз уж милостыню просить у меня получалось плохо, а продавать свое тело я напрочь отказалась. Хотя кормил он меня так себе. И уже скоро мы пошли, подозреваю, по одной из тех самых козьих троп. Первым шагал Киран, время от времени сверяясь с картой. За ним осторожно ступала я. Замыкали нашу небольшую группу братья, сговорившись нести ранец по очереди. Чем дальше мы углублялись в заросли по направлению к плато и к спрятанному первому артефакту, тем тревожнее мне становилось. потому что... «Давайте возьмем и подумаем об этих аномалиях на Гидеоне», — бормотала я. «Время происхождения их неизвестно, но это явно остаточные следы мощнейших боевых заклинаний. Настолько мощных, что их отголоски не исчезли, растворившись в пространстве и времени, а остались, постепенно видоизменяясь, а заодно и скапливаясь в низинах. Значит, нам стоит держаться этой тропы и ни в коем случае не попадать в низины. Но вот что меня беспокоит. Что, Джолин?» остановившись, повернулся ко мне капитан. «То, что мне хочется развернуться и бежать отсюда со всех ног». «Это вполне естественно», начал Былорайан, но Кирен покачал головой, и тот замолк. Капитан смотрел на меня, не отрываясь. «Продолжай», — попросил он. «Я чувствую возмущение непонятного толка. Вон, в том овраге, а еще рядом с тем камнем, который лучше обойти стороной. Но при этом мы идем по хорошо вытоптанной козьей тропе, хотя животные... Они намного более чувствительны к подобным вещам. И я все думаю, кто именно проложил эти тропы? Кто тут ходит, нисколько не боясь призраков прошлой войны? Быть может, потому что... «Думаешь, это были те самые призраки?» — переглянулись близнецы. «Думаю, на Гидеоне обитают животные, измененные этими аномалиями. Настолько сильно, что они их не только не боятся, но и чувствуют себя как дома. А это означает, что нам не помешает бояться уже их». Раз уж магии у нас нет, а оружие, можно сказать, нам не выдали. Вот что я сказала. Затем покачала головой на заявление Райна, что у нас есть пара ножей. А потом мы увидели тех, к кому в гости заявились. Правда, из-за тумана не сразу и разобрались. Киран вскинул руку, приказывая всем остановиться, и мы покорно замерли, хотя Лайен, на этот раз шагавший позади всех и тащивший ранец, едва не врезался мне в спину. Но все же остановился, засопел мне в ухо. Сначала мне показалось, что впереди зашевелились сами камни. А потом гигантская темно серая тень в светящихся синих прожилках двинулась навстречу. Но это был вовсе не камень. На тропинку перед нами вышел огромный, даже огроменный горный козел. Его голову венчали массивные рога. Шкура поблёскивала синими разводами, словно в него самого однажды ударила молния, и так осталась внутри. Тут налетел порыв ветра, раздувая туман, и я увидела остальных. С дюжину коз у некоторых были детеныши. Киран тем временем выставил перед собой нож, потому что козел вышел на дорогу и нагнул голову, словно собирался на нас наброситься, расчистив путь себе и своим женам. «Назад!» — коротко приказал капитан. «Держитесь за мной!» Я видела, как Райан сильнее сжал свой нож, а его брат расстроенно сопел мне в ухо, подозреваю из-за того, что оружие ему не досталось. Но он нашел выход, нагнулся, и в его руке оказался острый обломок скалы. «Не вздумай», — быстро сказала я, потому что почувствовала, как за спиной шевельнулись магические потоки, складываясь во что-то гротескное. «Иначе я прибью тебя сама, даже раньше, чем это сделает он». Потому что козел остановился и продолжал смотреть на нас. Козы позади него замерли, лишь козлята нетерпеливо переступали копытами. Вот и я тоже замерла, не спуская взгляда с вожака. И чудился мне в его глазах удивительный, отнюдь не звериный разум. «Погодите!» – негромко произнесла я. «Киран, не надо!» Потому что тот сделал шаг вперед, словно хотел поспорить, кто на этой тропе главный. «Это... это хозяин стада. Вернее, глава семьи, а мы в его угодьях. Можно сказать, что явились к нему в дом без приглашения. Поэтому мы должны их пропустить, убраться с их дороги и вести себя как можно почтительнее». Киран дернул головой. «Ты шутишь?» – спросил у меня, и в голосе послышалось сомнение. «Не шучу!» – негромко отозвалась я. а ещё нам стоит проявить уважение. Кстати, вам, драконам, это не повредит. Делайте, как я скажу. Отступаем с дороги и не забудьте поклониться». Киран уставился на меня хмуро, но потом все же кивнул и послушался. Мы все отошли к обочине. Козел уставился мне в глаза, словно догадался, кто среди нас хозяин стада. Потом мотнул головой и шагнул вперед, а стадо послушно двинулось за ним. Парни, пусть и нехотя, склонились перед хозяином острова Гидеон, хотя далось им это непросто. Заодно раен едва не рухнул во враг, когда камень выскользнул у него из-под ног, но брат успел ухватить его за руку. Когда последний копытный зверь скрылся в тумане, мы вернулись на дорожку. Парни обескураженно молчали, а я не собиралась оправдываться, объясняя, чем могла закончиться для нас стычка с огромным магически измененным животным, которому, подозревала я, местные аномалии не причиняли вреда. Как раз наоборот. В отличие от него, мы находились в уязвимом положении – поэтому и сами были более чем уязвимы. «Надеюсь, об этом никто не узнает», — пробормотал Киран. «О том, как я кланялся перед каким-то козлом». На это я едва сдержала смешок. Не стала говорить, что мне уже доводилось делать это много раз, покорно склонять голову перед разными козлами, как рода человеческого, так и драконьего. И ничего, жива, вполне здорова и даже доучилась до пятого курса. А сейчас нахожусь на Гидеоне и собираюсь победить в этом состязании». Мы снова двинулись в путь и шли так долго, пока из-за скалы снова не появился тот самый козлиный вожак. Остановился на дороге, ударил копытом в землю, затем посмотрел мне в глаза и... склонил голову в сторону. В левую сторону. «Ну и что ему нужно на этот раз?» — хмуро поинтересовался Киран. «Хочет, чтобы мы снова его пропустили? Наверное, ему понравилось, как перед ним склоняются драконы». «Нет, он явился вовсе не для этого», — пробормотала я. «Думаю, нам не стоит идти дальше по тропе. Кажется, он проникся нашим уважением и пришел нас предупредить. Так что давайте-ка мы обойдем это место», — добавила я. Так, как показал нам хозяин. «В последнее время на дорожке слишком много камней странной формы», — Пояснила все. Они не могли осыпаться просто так. Такое чувство, будто кто-то их переживал и выплюнул. И, честно говоря, мне не хочется знать, кто именно». Не успела договорить, как в небо один за другим взвелись красные огоньки, сигналы бедствия. Сначала два, потом третий, после чего еще один. Кажется, чья-то четверка угодила в беду. И судя по тому, что огоньки взлетели примерно из одного места, то вся команда целиком. «Спасибо за предупреждение», — тихо сказала я и вновь поклонилась хозяину. После этого мы свернули с тропы и двинулись по едва заметной дорожке, похоже, совсем свежей, обходя старую тропу по левой стороне. козел проводил нас взглядом долгим и внимательным а потом исчез в тумане